Город Заозёрск. Сезон. С утра приходили двое шнырей из хозобслужи, прибили к стене кронштейн и повесили телевизор. Плоский и чёрный, как антрацитовая плита, с узкой почти невидимой рамкой. Мигунов взял пульт, уселся на шконку с ногами. Это тебе не огненный где целый день надо стоять, ходить или сидеть на жёстком табурете. И следующие 2 упоительных часа посвятил знакомству с новой техникой. USB-интерфейс для просмотра видео, функции 3D, там по идее должны были прилагаться специальные очки. Ага, свиснули выходит. Изображение высокой чёткости. раздельные подсветка матрицы и множество других примочек, о существовании которых Мигунов в своём последнем месте обитания не знал и даже не догадывался. Круто. Старая сорокадюймовая тошиба, которая когда-то украшала гостиную его дома на Боровском шоссе, от которой мы лелели гостей и которой он гордился как мальчишка. Она при всём к ней уважении и рядом здесь не стояла. Несколько дней он не отрывался от экрана, даже глаза стали слезиться. Да, за 8 лет многое изменилось. Не только в начинке телевизора, жизнь изменилась. Москву показывают не узнать, другой город. Понастроили небоскрёбов, заполонили всё иностранной рекламой. Запрудили улицы дорогущими автомобилями. И улицы вроде не те, что раньше. В чем дело? А-а-а, просто коммерческие киоски убрали. Такая малость кажется. Мигунов никогда не обращал на них внимания. Комки и комки. Сигареты иногда покупал там. Иногда раздражался из-за нетрезвой публики, которая толпилась там, соображая на чекушку другую. А вот поди ж ты. Жалко. Чужая стала Москва. Сами улицы при этом краше не стали, наоборот, как-то сузились, что ли, скукожились. Пробки страшные показали как-то в утренней передаче. 6:00 утра кольцевая стоит от Можайского до Ленинградки. Это кольцевая-то с её пятью полосами в каждую сторону. А что тогда творится на бульварном или садовом? Нет, раньше такого не было. Раньше с утреца, затемно можно было проскочить аж до самого центра и даже место найти на уличной парковке. Теперь нельзя выходит. Ну и как они там живут в таком разе? Пешком ходят? На вертолетах летают? Или мигалками обвешиваются кто как может? И одеваться стали по-другому. Молодежь, старики, все напялили кофты с капюшонами, которые во времена Мигунова назывались пренебрежительно «кенгурухами». В сериалах, а то и в новостях, то и дело мелькают юнцы в каких-то галифе из джинсы. Сверху широко, ширинки в полметра торчат, а начиная с икра в обтяжку – жуть. А еще бабы с татуировками, малолетки пляшут в каких-то клубах, пузо наружу, а там ласточки с розочками, змейки с драконами. Много парней, стриженных под ноль, будь-то каждый третий сукин сын в уличной толпе скинхэт. при этом голубых и кавказцев тоже больше, непонятно. Вообще как-то многолюдней, пестрее стало и толще. Средний москвич разожрался, раздобрел, разбух как утопленник. Вон этого хмыря взять хотя бы, говорит, что будут снова повышать акциз на табак. Бюджет, мол, трещит по швам, денег в стране не хватает на самое необходимое, бла-бла-бла. А у самого будковый кран еле помещается. И это в широкоэкранном формате 16 на 9. В общем, Мегунов обнаружил, что его родина хуже жить не стала, даже напротив. Несмотря на его шпионские происки, за которые он получил пожизненное. Родина живёт и процветает. А родина живёт лучше и богаче. Индийский штат Гоа превратился в дополнительный округ Москвы. Карловы Вары в курортный район столицы, Лондон во вторую Рублевку. Куршевель во что-то непонятное, и его принято ругать последними словами. Шведский автоконцерн СААП стал русским. У миллиардеров появилась мода скупать английские футбольные клубы и успешно руководить субъектами федерации с Туманного Альбиона. Взятки нынче берут миллионами евро. У арестованного генерала МВД при обыске. Нашли сантехнику из золота 585-й пробы. А какой-то эксперт с горящими глазами рассказал, что сограждане ежегодно отмывают за рубежом 400 миллиардов долларов. Черт! Но при чем тут он? За что он наказан-то? Вот за это? Время у телевизора Мигунов проводил в каком-то неприятном нервном возбуждении. Посмотрел сюжет в часе пик. Там какая-то... Высокопоставленная Ла Худра вылетела на тротуар на своей Тойоте и сбила насмерть пожилую женщину, а еще одну сделала инвалидом. Два с половиной года с отсрочкой наказания в 14 лет. Она, видите ли, успела забеременеть во время следствия. Сидит, морда наглая, даже не пытается скрывать, что ей наплевать на всех вокруг. Деньги на лечение дала, да, но только когда ее основательно прижали. Мегunov бы на её месте на колени бы встал, он бы дом продал. Он всю жизнь ползарплаты своей отстёгивал бы, чтобы как-то искупить. И без всяких там судов, просто по-человечески, из сострадания. А она смотрит в камеру, поджимает губы. Она всерьёз обижена на тех тёток, которые оказались на её дороге. Нет, ну это вообще никуда не годится. Мегунов расстроился, переключил канал, и как нарочно, Криминальная хроника. Милиционер в подпитии убил соседа из стального оружия, получил 5 лет общего режима. Начальник лаборатории из Росатома, продавший штаты терабайт секретной документации, 4 года поселения. В конце концов Мегунов выключил телевизор. Он больше не мог Что стало со страной? С людьми? Они ослепли, оглохли, потеряли разум. Зал Государственной Думы почти пустой, видать, у законодателей есть более важные дела, они их решают. Что стало с законом? Доведённое до абсурда и явно избирательное гуманность превратил его из карающего меча в мухобойку. Да при таком сверхлояльном отношении Мигунову должны были присудить 2 года условно, с какой-нибудь полувековой отсрочкой и всё. Почему с заслуженным полковником так несправедливо обошлись? Он не мог этого понять. Убийство Дрозда и Катранова фактически не доказали. Приговор основан на догадках следствия, которые, как известно, к делу не пришьёшь, а его так называемая шпионская деятельность. Он был жертвой обстоятельств, как они этого не понимают. Да и все эти сведения ни для кого не были тайной. Вон, а сам ж с его WikiLeaks, куда более серьёзные вещи выставлял в интернете и в куда больших объёмах так его героем считают. Мигунов возбуждённо ходил по камере, то и делал натыкаясь на холодильник, который поставили сюда только 2 дня назад, и к присутствию которого, на пустовавшем прежнем месте, он не успел ещё привыкнуть. Холодильник был битком набит продуктами, но ему ничего не хотелось. Ещё совсем недавно один единственный глоток кока-колы сделал бы его счастливым человеком. Сейчас этого было мало. Он хотел справедливости. Он хотел, чтобы ему вернули доброе имя и 8 лет жизни. Он знал, что очутившись на свободе, а это произойдёт обязательно, теперь он даже не сомневался, будет бороться. С кем или с чем он пока что толком не знал. Он будет мстить. за свою поруганную честь, за разбитую семью, за эту вот изжогу и сердечную боль, за мысли, которые ему не дают сегодня уснуть. Он видел перед собой обиженное, злое, высокомерное лицо убийцы Лахудры, которая лишила жизни и искалечила ни в чём не повинных людей. Это лицо вобрало в себя тысячи, миллионы лиц. Это его родная страна, которая размазала его миг у новы по тротуару лишь потому, что он там случайно оказался. Случайно. Он не виноват. Он жертва. Это так же очевидно, так же материально, как лохмотье масляной краски на стене камеры, как сам воздух, пропахший потом и негой. Мигунов свято верил в это. Он не сходил с ума и не впадал в забытье, нет. Трезвый ум и ясная память, всё на месте. Он просто увидел разгул безнаказанности, оценил его масштабы и понял, что продишевил. Он мог торговать баллистическими ракетами в разнос, мог убивать пачками и обливать помоями убитых им людей. Он этого не делал. Ни в разнос и ни пачками. Ведь верно, все гораздо и гораздо скромнее. Значит, не виновен. Логично? Вполне. Но что он тогда здесь делает, позвольте узнать.